Я опоздал на электричку. Она стояла у платформы, пока я бежал к ней, а когда мне оставалось всего каких-нибудь шагов двадцать или даже восемнадцать, вдруг свистнула. Счастливо оставаться. Тронулась и набирая скорость, ушла. Следующей надо было ждать час. Я сел на скамейку отдышаться. Рубашка была мокрая, словно я пробежал под дождем. Настроение сердитое, да еще духота. Пить хотелось. И комары налетели кусаться. Я хлопнул на себя одного, другого и так размахнулся, что нечаянно толкнул сидевшего рядом. Это был бородатый молодой человек в очках, синих джинсах и желтой майке. На голове велосипедная шапочка с козырьком. Он сидел возле меня, и ел мороженое. У ног его стоял большой рюкзак, а рядом средних размеров сумка. Извините, я вас толкнул, сказал я, потому что Был человек воспитанный. Комары проклятые, неужели кусают, посочувствовал он. А вас разве нет? «Попробовали бы только, сказал бородач, лизнул мороженое и поднес его к сумке. Из-под застежки высунулся розовый язычок и тоже лизнул мороженое. Они знают, что это для них смертельно. Мне подарили специальное средство, оно так и называется Смерть комарам. Хотите, поделюсь? Он снова лизнул мороженое и снова протянул его к сумке. Теперь я успел заметить, что кроме язычка, оттуда высунулся черный кожаный нос с лохматыми усами вокруг. Странная сумка, подумал я, а вслух пробормотал: "Пожалуйста", потому что был человек воспитанный. Бородач достал из кармана рюкзака синий пластмассовый флакон и отвинтил крышку. "Не бойтесь", сказал он. "Это почти не щиплется». Вот я смазываю вам руку. Теперь надо будет подождать какого-нибудь комара поглупее. Вот, один уже подлетает. Сюда, комар, сюда. Тихо, не спугните. Ага, идет на посадку. Хорошо. Теперь внимание. Хлоп, и нет его. И бородач показал мне раздавленного комара. Видите, как действует средство смерть комарам. Так я и без всякого средства могу, сказал я, чувствуя, что меня обманули. Нет, Без средства будет не так, сказал бородач. Без средства не так интересно. Он доел мороженое, скомкал бумажку, но не выбросил ее, а только махнул рукой. Бумажка исчезла куда-то. Вы как больше любите, чтоб было интересно или все равно как? Я люблю, чтобы комары не кусали, сказал я сердито. Было все таки странно, почему ко мне они пристают, а к нему нет? И куда девалась бумажка от мороженого? И почему у сумки розовый язычок, да еще кожаный нос? Тогда подождите, у них через 20 минут обеденный перерыв, сказал бородач. А вы слыхали, что комариные укусы могут быть полезными для здоровья? Есть такое лечение иглоукалывание. Когда иголочками колют в нужные места, и болезнь проходит. Так вот, говорят, один ученый подумал: "Чем комариные укусы хуже уколов?" Только надо, чтобы они кололи в нужные места, а не куда попало, Говорят, он, придумал, как их дрессировать. Ерунда, сказал я. Вы думаете? А интересно, если бы у него получилось. Я этого ученого знаю. Он все время что-нибудь придумывает. Например, выводит новые сорта арбузов. Один арбуз у него получился с ручкой. Как с ручкой? Так, чтобы удобнее было носить. Таких арбузов не бывает. Не знаю. Сам не видел врать не стану. а вот что я у него видел сам сорт мелких-мелких арбузов, каждый величиной с крыжовник, и на вкус не отличишь. Он этим сортом особенно гордился, всем давал пробовать. Вранье! опять хотел сказать я, но задумался и помолчал. Может, и в самом деле вывел. Только зачем, если есть обычный крыжовник? Или ты был обычный крыжовник? Почему вы так любите? Я хотел сказать: врать, но вспомнил, что я все же воспитанный человек, и сказал по-другому. Почему вы так любите сочинять? Профессия такая, ответил он. Не совсем понятно. Приходится. Вот сейчас я собираюсь начать одну очень интересную историю. Хотите в нее попасть? Это как. От удивления даже забыл спросить, что это за профессия такая. где все время приходится врать. Очень просто. Видите, у меня ручка, как будто простая. Но что её напишешь, случается на самом деле, даже самое необыкновенное и удивительное. Тут я не удержался, ну знаете, это уже совсем вранье. Таких ручек не бывает. Это самая обыкновенная шариковая ручка. Вон их там в киоске возле станции продают по 30 копеек штука. Не знаю, сколько она стоит, мне ее подарили. Но только что я её напишу, то и случится. Уже проверено. Тогда напишите, пожалуйста, чтоб здесь сейчас, сию минуту, появилась бочка с квасом. Умираю от жажды. Да чего скучно бывает с некоторыми взрослыми, вздохнул бородач, а может чуть-чуть зевнул. На квас я даже ручки тратить не стану. Там пасты мало осталось. Я вам его так наколдую. Закройте глаза. Да закройте, не бойтесь. 1 два, три...» Он что-то пробормотал и щелкнул пальцами. Всё, можете посмотреть. Я и так смотрю. Да не туда обернитесь. Я обернулся. Возле палатки у станции стояла желтая бочка на колесах с коричневыми буквами "Квас". Запотевшие бока ее влажно блестели. В очереди пред ней не было. Наверное, только что подъехал, я просто не заметил. И никакое колдосло тут было, конечно, ни при чем. Я же знал, и нечего меня все время обманывать. А в сумке у неё просто сидит собачонка с мохнатым черным носом. Я уже сам догадался, потому что она этот нос опять высунула. Идите пейте», — сказал бородач. Идите, идите. Это не мираж, бочка настоящая. Только предупреждаю. Про вас в моей истории не будет ни слова. И не просите, ничего с вами необыкновенного не случится. Попьете квасу, сядете на электричку, и поедете по своим обыкновенным делам. Я лучше возьму с собой детей, с ними интереснее. Здесь, в предпоследнем переулке, живут брат и сестра, Тим и Тайска. Может, когда-нибудь вы узнаете, что с ними произошло. А могло бы произойти и с вами. Идите, идите, пока нет очереди. Я встал, и Но от скамейки отошел не сразу, потому что увидел, как бородач вынул из рюкзака тетрадь в клеенчатой обложке, и положил ее на колено. Я заглянул к нему через плечо. Он открыл чистую страницу и написал сверху: История первая. Пропавшая девочка.